Глава 4. Новгород. Полк только сформировался. Набрали людей и коней. Воевода приехал посмотреть, как исполняется государево поручение. Стрельцов построили. Воевода прошелся. Внешним видом доволен остался. А потом предложил стрелецкому голове показать умение в стрельбе. Хитер голова. Сразу на Федора показал. А только воевода пожелал видеть, как весь десяток полит. В качестве мишени обрубок бревна поставили, отсчитав 120 шагов. Приезжие начальство и голова в сторону благоразумно отошли. Ребятушки, работаем спокойно, как учил, как мог, наущал Федор. за затины довольно шустро. «Целься!» — приказал Федор и сам вскинул оружие. «Пли!» — грянул нестройный залп. Несколько затинщиков явно попали в бревно, потому как оно упало, да и видели все, как от деревяшки щепки летели. Голова Стрелецкий сияет. Как же, не подкачал Федор десяток его. И воевода усы довольно оглаживает. Не зря государева казна тратилась. Да Федором не ограничились. Воевода вдоль строя прошелся, пальцем в десятника Ануфрия ткнул. Теперь ты со своим десятком удаль до умения покажи. Вот тут осечка случилась. Стрельцы Ануфрия заряжали затины долго, залп не стройным вышел. Практически каждый по готовности стрелял, а в бревно не попал никто. Воевода нахмурился, долго выговаривал стрелецкому голове и уехал недовольный. Голова разнос устроил десятникам и сотникам, пообещав стрельцам запретить на ночь домой уходить, пока стрелять не научится. За такие упущения в службе запросто снять могут, да перевести в отдаленный гарнизон, куда-нибудь на целовки, да мало ли на Руси медвежьих углов. На следующий день голова приказал всем устроить стрельбы. Результат после обеда проверял сам. Единственный десяток, не ударивший в грязь лицом, был Федоровский. После крупного разговора с в глазах головы Федор, как десятник, здорово вырос. Уже после стрельб стрелецкий голова вызвал его к себе для разговора с глазу на глаз. «Посоветоваться хочу. Как быстро дело наладить». Затины в государственном войске дело новое, опыта никто не имеет. Голова с десятником советоваться не стал бы. Но все же он из дворянских детей, а Федор простолюдин. до да выбора не было. Федор и присоветовал, отдай всех десятников под мое начало на седмицу, только жалоб их на притеснение с моей стороны не слушай, обучу не хуже своего десятка, а потом каждый научит своих людей. Ты прям мои мысли прочитал, вскричал голова. С завтрашнего дня делай с ними что хочешь, хоть палками бей, а выучи. Порох и свинец дашь? возьми в амбаре. Холопов в войске палками били, но без вредительства, и в дальнейшем применяли телесные наказания. Прогоняли через строй солдат, которые били несчастного шпицрутанами. Били при Петре, Павле I, Александрах, даже при Николае II. Федор битья палками не приветствовал и рукам волю не давал, как некоторые десятники, раздававшие стрельцам зуботычины. Хватит, сам настрадался в детстве от старосты. Утром после молитвы в воинской церкви не только десятники построились, но и сотники, хотя вчера об этом разговора не было. Прихватили бочонок с порохом, рубли и обкатанный свинец, затины и вовраг. До полудня учились быстро и грамотно заряжать оружие. Сотники недовольства проявлять стали. Федор заявил, никого не держу, ни неволю, ступайте с Богом. А только через 4 седмицы, без двух дней, воевода снова приедет. Кто мастерство во владении не явит, поедет на Соловки или на Печору. Недовольство сразу пропало. Сотники женаты все, детишки есть, а перспектива отправиться на край земли пугала. И после обеда приступили к стрельбам. Не получалось поперва, хотя дистанция допня да, 30 шагов, камнем добросить получится. Поняли десятники и сотники, лихим наскоком наукой не овладеть. Неделю до седьмого пота Федор Учеников гонял, хотя многие старше его и ни одну сечу прошли. В последний день на стрельбы поглядеть сам стрелецкий голова явился. Тут уж каждый старался умение проявить. К концу дня от пня щепки остались. Голова, Панкрать Изотов, доволен, руку Федору пожал. С завтрашнего дня каждый из вас своих стрельцов обучать будет. Увижу, ежели кто отлынивает, не обижайтесь. Со следующего дня в окрестностях пальба пошла. Соловьева оврага на всех не хватало. Стреляли в лесу на больших полянах, на лугу. Один только несчастный случай произошел, когда один стрелец другому ногу подстрелил по неосторожности. Но авторитет Федора вырос, в полку все в лицо его знали, и сотники не чеванились первыми руку для пожатия протянуть. Между тем в Кремле происходили события, особо неприметные, но в дальнейшем потянувшие за собой целую цепь действий. К Ивану Васильевичу прибыло новгородское представительство. Ранее новгородцы называли великих князей московских господами, показывая равный уровень отношений, ведь и великий Новгород тоже господин. То ли оговорились послы, то ли намеренно назвали Иван Васильевича государем. Иван, благодаря Софье, поднаторевшей в деликатных проблемах, за оговорку ухватился. Направил своих послов в Новгород с вопросом, хотят ли новгородцы видеть его государем своим. В Великом Новгороде противостояли друг другу две партии – Промосковская и Пролитовская, во главе бояре. Пролитовскую возглавляла посадница Марфа Борецкая. Пролитовская хотела отдаться Казимиру IV, но была заковыка. В этом случае обязательно католическая церковь попытается сменить веру. Народ этого не хотел, и Марфа, и ее сторонники боялись бунта. У бояр сторонников Марфы дружины были, но что их войны против народа? В Новгороде всегда сильно было ополчение. Даже объединив дружины, бояре не смогли бы подавить народный гнев. Между партиями было неустойчивое равновесие. Зазвонил вечевой колокол. На площади стал собираться народ. Марфа выступила на вече с призывом оставаться независимой республикой, не отходить под власть московского великого князя. Марфа говорила убедительно. Бояре начали кричать «Не хотим Ивана государем!» Да еще людишек подкупили бояре. В разных концах площади кричать стали «Не хотим!» Толпу завести просто. Скоро уже вся площадь кричала. «Постоим за Святую Софию». Послов едва не побили, но то уже нарушение всех традиций, фактически оскорбление Ивана, ведь послы представляют именно царя. Иван Васильевич приказал собирать рать и разослал письма ближним союзникам Твери и Пскову. Рать начала собираться большая, даже из Касимова пришли служилые татары. Как правило, их посылали на западные окраины Великого княжества во избежание сговора с Ордой, если бы их послали на юг или восток. Татары выставили 10 тысяч конницы, да кованная рать боярская, да государевый полк. Первыми выступили от столицы пешцы, за которыми тянулся великий обоз с провиантом, лечицами и пушечным нарядом. Дух войска после победы над новгородцами у Шелони был велик. Тогда воевода Даниил Холмский в июле 1471 года одержал убедительную победу, сбив с песь новгородцев. Полк затинщиков шел пешим, за ним небольшой обоз с припасами. Вскоре недалеко от новгородских земель к пешей рате присоединилось войско Тверское. Через несколько дней пешцев догнала конница. Сначала Касимовские татары, потом дружины служилых бояр. В один из дней, когда полк вошел на возвышенность, Федор воочию убедился, сколь велико войско. На дороге, спереди и сзади, пешие иконные, насколько видит глаз. И дальше видно было бы, как бы не пыль, висящая над войском полевым облаком. Поразился Федор, как и другие воины численности армии. Мощь. Сила. Перед Великим Новгородом к войску московскому и тверскому присоединились псковичи. Им было ближе всего. Московские и тверские рати в пыли, уже уставшие от марша, а псковичи свежие. Лазутчики и селяне новгородские уже успели сообщить посадникам новгородским о приближении рати. 9 октября 1477 года великокняжеская армия с союзниками подошла к Великому Новгороду, осадила город, окружив его плотным кольцом войск. Новгородский архиепископ Феофил на проповедях склонял народ к миру с Москвой. В отправились послы с жесткими требованиями. Вечи и колоколу в отчине нашей в Новгороде небытие, посаднику небытие, а государству нам свое держатие. Хоть и были припасы в Новгороде, но в основном у бояр до людей богатых. С осадой простые горожане стали испытывать лишения. Бояре из промосковской партии стали перебегать на сторону Ивана. Чувствовали, что осада добром не кончится. Даже воевода новгородский князь В. Грибенкин шуйский в одну из ночей перешел, прихватив семью. Велик был город, укреплен хорошо, и воинов, способных дать отпор сильному неприятелю, было достаточно. Многие из мужчин прошли через ополчение их прадеды воевали еще с Тефтонскими рыцарями на Чудском озере. Да взять тех же ушкуйников новгородских. Не только торговцы, но и настоящие разбойники. То татар ходили воевать, сплавляясь по Волге, то на земле шведов набеги делали. Но одно дело, воевать с судовой командой, а другое, когда в городе семья, а еще и город окружен. И в случае приступа жертвы среди мирного населения неизбежны. Постоянные притязания Москвы на богатый и землями обильный Новгород заставляли новгородцев искать защиты у Литвы. Простой народ склонялся к Москве. Все же вера единая, а Воерии и купечество за Литву. Пролитовскую партию возглавляла семья посадника Борецкого. Заключили тайный союз с Литвой, по которому Казимир обязался защищать Новгород от Москвы. Но в 1471 году Литва на помощь не пришла, и в битве при Шелоне посадник Борецкий попал в плен и был казнен. Новгород заплатил Москве откуп в 15,5 тысяч рублей серебром. А Марфа Борецкая стала на место мужа, еще более обозленная на Москву. Первыми в походе на Новгород к селу Бронница, что в 20 верстах от Новгорода, примчались Касимовские Татары во главе с царевичем Данияром. Они же захватили близлежащие монастыри. Передовым полком командовал брат Ивана, 25-летний Андрей Меньшой. Ополченцами из Костромы командовал Даниил Холмский, Федор Давыдович Хромой – Коломенцами, Стрига Аболенский – Владимирской ратью. Полком правой руки командовал брат Ивана, Андрей Большой. В полку были воины из Углича, там же Тверичи, ратники из Дмитрова и Кашина. Полк левой руки подчинялся еще одному брату Ивана, Борису Володскому. При нем отряд удельного князя Василия Михайловича Верейского. В большом полку воеводами Иван Юрьевич Патрикеев, Василий Образец, под которым ополчение из Боровичей, за Семеном Ряполковским, ополчение Суздальское и Юрьев Польское, за князьями Александром Васильевичем Оболенским и Борисом Михайловичем Оболенским, Рать можайская Василий Сабуров возглавлял ополченцев из Галича, Ростова и Ярославля. Воеводы Большого и Передового полков 24 и 25 ноября перешли по льду Ильменского озера и заняли городище, княжескую резиденцию. Сам царь в начале Установил резиденцию в походном шатре в селе Тухоля, близ озера Ильмень, но вскоре перенес ее в Лошинское село, в Троицкий Клопский монастырь, известный связями с Москвой. Царь не хотел брать город штурмом. Тогда неизбежно будут потери среди ратников и мирных горожан. Тянул время, надеясь, на осаду. В городе уже голодно, но и новгородцы надеялись, что морозы и недостаток провизии заставят москвичей уйти. Помог Псков, посылавший санные обозы с провизией. Но и Пскову приходилось трудно. Еще 10 октября в городе вспыхнул страшный пожар, уничтожил большую часть деревянного города. Много людей погибло. Сейчас псковское войско занимало позиции в усть шелони В городе к январю начался сильный голод. Простолюдины выкрикивали на площадях «За мир с Москвой». Но и в войске Ивана начался голод. Съестные припасы из обозов закончились, Иван отдал распоряжение оставить в полках половину ратников, а остальным грабить население деревень, сел и городов в окрестностях. По приказу стрелецкого главы Панкратия, десяток Федора тоже был отправлен за провиантом. Затины оставили в полку, были при саблях. Для провизии взяли двое саней. А куда ехать? Где деревни? Санных путей почти не видно. С проходом московской рати напуганные селяне перестали ездить и в соседские деревни, и тем более в Новгород. После некоторого размышления решил ехать по льду реки Мсты, да подальше от Новгорода. Вблизи все припасы почищены уже, а река рано или поздно отведет к какой-нибудь деревне. Почти все населенные пункты на Руси стоят на берегах рек. Ту же скотину напоить. Если из колодца черпать, так заморишься. А бабам постирать. А для бани воды натаскать. Ехали на санях. Чтобы согреться, ноги размять, периодически соскакивали, бежали рядом. Одна лошадь шла по следам другой. Федор сразу так приказал ездовым. Местности никто не знал, как и особенности рек. Случись промойны во льду от подводного родника, вторые сани успеют остановить. Одежонка на всех ратниках осенняя. Никто не предполагал, что осада будет долгой. А зимы в этих краях снежные, морозные. К вечеру добрались до села Прилуки. По пути попадались еще селения, но их миновали. Федор рассудил. Слишком близко, пожива мала будет. Торговля в этих местах почти на всей новгородской земле замерла. На ночевку заняли две избы, потеснив хозяев. Еще на коротких привалах Федор своих затинщиков предупредил. Никакого кровопролития, селяне не враги нам. А ежели убьете кого, будут противниками ярыми. В Москве враги не нужны. Всем ли понятно? Почти все затинщики, кроме двух, выходцы из деревень, ситуации прониклись. Кому понравится, если плоды их многомесячного и многотрудного труда отберут? Но и здесь Фёдор кое-что предусмотрел. Зачем людей последнее забирать? Только озлобить да на голод обречь. Село большое, наверняка амбары есть, где припасы боярские хранятся. Каждое село не само по себе, чья-то вотчина или поместье. В Новгород, в связи с приходом московского войска, все припасы вывести не успели. С утра выспросив у хозяев, где сельский староста живёт, всем десяткам к нему Направились. Испугался староста Ратников. Федор же, поздоровавшись, приказал взять ключи до амбары показать. Взмолился староста. Мне ж перед боярином ответ держать. Бояром Новгородским царь Иван Васильевич у корот сделает. Со вздохом староста связки ключей достал, повел к амбарам. Федор забрал самое ценное мешкир с женой мукой. Капусту и брюку с морковью не довезешь. помёрзнут. А мука это хлеб. Будет хлеб на столе, который всему голова. Трудности пережить можно. На каждые Сани по 6 мешков уложили. В амбаре еще три десятка лежат. Оставлять жалко. Ежели другие ратники не заберут, то сам староста перепрячет и на грабеж московский спишет. Федор старости приказал: Собирай мужиков, да побыстрее. 10 саней с возчиками потребны. А еще 10 тулупов и 10 пар валенок. Понурился староста, а против силы не попрешь. И жаловаться некому. бояре в осажденном городе, и чем осада закончится, еще неизвестно. Староста пошел к избам, а Федор След кричит: всех назад без урона отпустим. А сам двоих затинщиков на один конец села послал, двоих на другой. Вздумай, мужики потихоньку уехать, так задержат. Предусмотрительность оказалась не лишней. Сам староста и один из мужиков попытались из прилуг выехать. То ли другие села известить, то ли подмогу привезти доздрикольем. Да Ан, не получилось. Нагрузили подводы мешками, сами тулупы надели. Понятно, хозяева не лучшие отдали, овчины вытерто сильно, но все же лучше, чем в одних кафтанах. А уж как валенки надели, совсем хорошо, тепло стало. Сразу двинулись в обратный путь. По сумеркам до холыньи добрались заночевали. Федор караул угруженных саней выставил. Утром у хозяев толокняной затерухой позавтракали и в путь. Лед на реке ровный, сани легко скользят, только лошадям тянуть тяжело. Сани нагружены изрядно. Федор прикинул, по 20, 22 пуда груза. А лошади не самые крепкие. Уже к вечеру в полк приехали. Полк на середине дороги между Чечулино и Новгородом стоит. В чистом поле в шатрах расположился. Зябка в них зимой, а если еще и голодно совсем плохо. Сытый человек морозы легко переносит. Стрелецкий голова подвозу муки обрадовался, сразу отрядил людей с мешком муки в село хлеб-печь. Если какая-то пища готовилась, так на кострах в котлах, но хлеб на костре не испечь. И другие стрельцы из поисков возвращаться стали. Кто на следующий день, кто позже. Тоже с добычей. Туша кабана, соленая рыба несколько мешков, гречки и пшена, она всех поделили, чтобы досыта, так и припасы быстро иссякли. И снова в походы за провизией, да с каждым разом все дальше. К январю в Новгороде глад и мор. К Ивану на переговоры феофил-архиепископ с несколькими боярами приехал. Дальше тянуть никак невозможно. Вымрет город. Уговорились сдать город. Князь Патрикеев со служивыми боярами 15 января 1478 года въехал через распахнутые ворота в Новгород. Жители, кто смог, на площади собрались. Патрикеев их к присяге царю привел и крест на том целовать заставил. С этого момента все выборные должности в Новгороде упразднялись. Посадников, кончанских старост, тысяцких. Народ стенал и плакал. И непонятно было, от утраты новгородских вольностей и свободы или от наступившего замирения и концу голодовки. В четверг, 29 января, в город под звон колоколов въехал государь с московской знатью. Царь Молебин отстоял в Софийском соборе, главном в городе. А уже 1 февраля арестовали купеческого старосту Марка Помфильева. 2 февраля та же участь постигла Марфу Борецкую и ее внука Василия. 3 февраля забрали весь новгородский архив, изучать договоры, особенно с Литвой. 6 февраля арестовали знатного новгородца Григория Арбузьева. Бояре, купцы, да многие Многие знатные люди новгородские притихли, убоявшись. Кое-кто сумел выехать с семьями в свои поместья, оставив дома на слуг. 7 февраля из Новгорода в Москву отправился под сильной охраной, а с арестованными, провожаемый жалотливыми взглядами горожан. 8 февраля Иван вновь посетил город, присутствовал на Литии в Софийском соборе, а уже во вторник, 17 февраля Иван отбыл из города и в четверг 5 марта прибыл в Москву как победитель. Новгород с обширными богатыми землями присоединился к московскому государству. Государь обещал новгородским боярам, что все останется как есть, никого о поле подвергать не будет. Войско двинулось назад, оставив Новгороде наместника московского, Якова Захарина. Шли быстро, подгоняли голод и желание вернуться на теплые квартиры, к сытой и налаженной жизни. Все успокоилось на год. Однако новгородские бояри и оставшиеся в городе сторонники пролитовской партии во главе с Иваном Савелковым, боярином, доброго отношения Ивана не оценили. Мягкость старяк, вновь обращенным подданным, приняли за слабость. И новгородцы восстали, захотели убить наместника, который чудом спасся. Получив сообщение от гонца, Иван пришел в ярость, огневался. Собрав конное войско для быстроты передвижения, помчался в Новгород. Вместе с другими ратниками в его войске был и Федор, да не десятником, а сотником уже. Прибыв в Новгород, Иван начал жесткую расправу. Боярин Иван Савилков был арестован, под пытками выдал других участников заговора. Тотчас арестовали еще 30 бояр. Владыка Феофил был схвачен и отправлен в Москву. На его место прислан архиепископ Сергей. Многие бояри и заговорщики были казнены, и все бояри новгородские и знатные люди были на Сильно вывезены и переселены в восточные земли, под Владимир и Суздаль, Ярославль и Ростов. Земли их и дома, изъятые в казну и позже розданы московским служилым людям, переселенным в Новгород в большом количестве. А изымать было что? Только в огромной вотчине Борецких было полторы тысячи обеш. Обеж надел земли, пахавшейся одной лошадью. У новгородских бояр отобрано было 12 тысяч с деревнями и холопами, а переселено 7 тысяч. Поставлены были в Новгороде посадник Василий и три других вместо кончанских старост. Кроме того, Иван изгнал из Новгорода немецких купцов. Фактически, он остановил все торговые связи с европейскими странами. Один из бояр московских, ведавший сыском и пытками, раздал воеводам и стрелецкому главе Зотову списки бояр, подлежащих задержанию. Кто-то спросил, а ежели сопротивляться будут? У вас есть оружие и воля Ивана Васильевича. Умрут невелика печаль, с вас спроса не будет. У командиров руки оказались развязаны. Также они напутствовали своих сотников и десятников, раздавая списки. В Новгороде районы города назывались концами. Улицы имели название, но нумерации не было. Фёдор сам повел один десяток. Постучали в один из домов на нужной улице. С задержкой калитка открылась. Горожанин от страха заикался. Подумал, за ним пришли. «Где боярин Кошкин живет? спросил Фёдор. «Пятое владение по другой стороне», — пришел в себя новгородец. «Да вы узнаете. В избе наличники резные». «Действительно. Наличники на окнах искусный мастер резал. Изба большая, с поверхом». Настук открыл слуга. «Боярин дома? Где ж ему быть? Ежели без приглашения не примет». Десяток за спиной Федора засмеялся. «Прочь с дороги, если плите отведать не хочешь», — пригрозил Федор. «А лучше сам веди». Всем десяткам все не зашли. Оттуда в трапезную. На шум боярин по лестнице спускается. Федор сразу спросил. «Кошкин «А вы кто такие будете?» – высокомерно вскинул подбородок боярин. «Собирайся, с нами пойдешь». Боярин резво развернулся, побежал по лестнице вверх. Федор, а за ним и стрельцы, бросились на поверх. Лестница крутая, ступени узкие, с непривычки один из стрельцов за Федором упал, покатился вниз, сбив остальных. Когда Федор забежал в коридор второго этажа, хлопнула дверь, щелкнул засов. Федор подергал ручку, осмотрел дверь. «Серьезная, дубовая, такую плечом не выбить!» Подбежали стрельцы. То на Федора смотрят, то на дверь, приказания ждут. «Берите у прислуги топоры, на заднем дворе должны быть, и рубите двери». Боярин, заслышав эти слова, закричал. «Мое добро! Кто дозволил портить?» «Иван Васильевич, государь московский». «Нет надо мной, государя. Я свободный человек, новгородский. Мне все едино. Кому надо, разберутся. Лучше сам выйди, не заставляй дверь ломать». Из-за двери шаги слышны, потом едва слышно слова молитвы. Стрельцы принесли плотницкие топоры и колун. В любом хозяйстве такие принадлежности есть. Слугам дрова колоть, а лепетуху голову рубить. Приступайте, распорядился Федор и в сторону отошел. Однако дверь рубить не пришлось. Щелкнула задвижка, дверь отворилась, боярин вышел. Вяжите ему руки, распорядился Федор. Боярину веревкой стянули руки сзади. Уж больно прыток, бы не попробовал сбежать по дороге. Боярина повели в городскую тюрьму. Всех воров, убийц да прочий сброд, еще позавчера повесили, чтобы места освободить. На улицах пустынно, горожане лишний раз боялись показываться. Сдав арестованного, Федор с десятком направился по другому адресу. Тут ни боярин, ни дворянин, но по адресу Федор со получил отпор, да еще какой. На стук в калитку открыл кряжестый мужик звероватого вида. Увидев ратников, успел захлопнуть калитку прямо перед носом. «Лезьте через забор, отпирайте». Один из стрельцов подпрыгнул, уцепился руками заверх забора, другой его снизу подталкивал. Забор высокий, прочный. Стрелец спрыгнул тяжело. Тут же запорный брус отодвинул. Федор со стрельцами во двор ворвался. Мужик мог побечь на задний двор, поэтому Федор пальцем ткнул. Ты и ты на задний двор, а остальные к избе побежали. Вдруг распахивается дверь, и из сеней выбегают пятеро дебелых мужиков. Каждый при оружии. У кого короткая бардажная сабля, у кого палится, у одного тогда же боевой топор на длинной рукояти. Федор сразу сообразил. Не иначе уж куйники, целая команда почти. Стрельцы сабли повыхватывали, начали биться. Мужики крепкие и сильные, напирают. Против Фёдора новгородец с дубиной. Силен, дубина так и летает в его руках. Если угодит по черепу, раскроит. Федор удары на саблю принимал. Беспокоился, сдюжит ли удары. Один из затинщиков удобный момент улучил, нанес удар в грудь, вторым ударом добил. На шум боя, крики, звон оружия. В тыл новгородцам выбежали двое стрельцов с заднего двора. Напали неожиданно сзади, сразу обоих сразив. Все дружно на оставшуюся троицу навалились, зарубили. Федор дыхание перевел. «Раненые есть? У двоих стрельцов легкие раны на руках. Считай, легко отделались». Поперва Фёдор посожалел, что затины в полку остались, а потом решил, правильно, зачем такую тяжесть таскать, если выстрел мгновенно сделать нельзя. Затина, хоть и заряжена, требует сначала фитиль поджечь, а этого времени пусть и малого не было. Нападение внезапно произошло, и будь стрельцы менее расторопны, сами бы сейчас во дворе валялись. Обыскать дом, бумаги с записями, ценности искать и мне доставить. В избу вошли. Тишина. Не уж без семьи жил хозяин. Федор за стол в трапезной сел. Изба пятистенка, стенка, большая, но осмотрели все быстро и тщательно, включая подпол. На стол Федору мешочек с деньгами положили и бумаги. На дворные постройки вчетвером. Двое на чердак, распорядился Федор. Деньги из мешка на 15 равных кучек разложил. Десятник от трофеев вдвое больше рядового стрельца имеет, а сотник в пятеро. Свою долю Федор в машну сгреб, все же прибыток к жалованию, а хозяину деньги уже не нужны. Коли их в казну сдать, могут исчезнуть бесследно. Стрельцы жизнью рисковали, здоровьем, а приберет какой-нибудь чичин приказа. Несправедливо. Бумаги Федор читать не стал. Не его дело. Специальные людишки на то есть. Пыточных дел мастера. Стрельцы вернулись пустыми руками. Нет ничего, сотник. Берите по кучке и держите язык зубами, предупредил Фёдор. Деньги сгребли быстро. Почти все женаты, деньги всегда потребны. на одежонку деткам, избу подправить, жонкий подарок, да хоть платок. Фёдор с ратниками в городскую тюрьму пошел. Надо известить о смерти на Ты бы хоть голову принес, что ли? поморщился писарь, вычеркивая фамилию убитого. Оторви задницу и сам сходи, коли убедиться хочешь, разозлился Фёдор. Двое моих воинов ранены были, пока ты в тепле сидел. Или пошли кого-нибудь проверить? Трупы во дворе лежат, все пятеро. «Пятеро? А фамилии?» Писарь за гусиное перо схватился. «Сдурел, что ли? Они на нас напали, да с оружием. Я должен был фамилии спросить или отбиваться?» «Не знаю фамилий. Спросите соседей, наверняка их знают». «Ладно», — поморщился писарь. «Вот тебе еще адресок на сегодня. Доставишь и свободен». «На сегодня». Писарь поднял указательный палец, измазанный чернилами. Сунул Федору бумажку, где фамилия нацарапана и адрес. Федор прочитал. «А где это, Никитская?» «Почем мне знать?» «Я в Новгороде сам третий день», – пожал плечами писарь. «Делать нечего. Фёдор человек государев, как и писарь». Разузнав у прохожих, десяток пошел по адресу. Поблуждали маленько. Город-то незнакомый, да не все улицы прямые. Постучали в калитку. За забором дом каменный. Не изба, хоть и один этаж. На стук служанка подошла, дрожащим от страха и волнения голосом спросила. «Кого надо дать?» «Хозяина». «В нитях он», – после запинки ответила женщина. «Открывай, проверим. Не могу, хозяин отворять никому не велел. Не откроешь, выломаем, а тебя в наказание залжу, в пору бросим. Ох ты, беда какая! Женщина калитку отворила, в сторону отошла. Федор распорядился: Ты и ты на задний двор, а ты, Захарий, постой у калитки. Кто зайти схочет, пускай, но обратно, только после беседы со мной, и прислуги. Веди. Сам Федор в трапезной уселся, сатинщики по дому разошлись. Велик дом, комнат с десяток. Один из стрельцов вернулся быстро. Одна дверь заперта, на вид добротная. Что делать? А выбей окно и загляни. Трилет в не выбежал, бросив двери открытыми, оттуда во двор. Послышался хруст и треск, звон стекла. Стекло — товар дорогой и редкий, заморский. Даже в богатых домах зачастую вместо стекол слюдяные пластинки стояли. Буквально через пару минут стрелец прибежал. Есть в комнате кто-то? Не видел я, но движение слышал. конце то маленькое, только голову просунуть. А погоди, маленькое. Сейчас парни дом досмотрят, потеху устроим. В остальных комнатах никого, как и на чердаке и в подвале. Не забыли и про поварню. Федор сам туда зашел. На полотенце щедро маслом конопля нам плеснул, во двор вышел. Вы двое к дверям комнаты. А сам кремнем окресало полотенце поджег. Чадным пламенем тряпка занялась. Федор в комнату ее забросил. Кто-то из затинщиков испуганно спросил, а ну как дом займется? «Весь город выгорит, как в Пскове. Дом-то каменный, пустая твоя башка. Если и выгорит, так одна комната. Из окна дым пошел. Сначала едва-едва, потом повалил. В комнате кто-то надсадно кашлять начал. Федор в оконце кричит. Лучше дверь от и выйди, целым останешься. Каша сильнее и сильнее, потом крик. Выхожу. Оружия нет у меня. Стук двери. Возня. Стрельцы, оставшиеся в коридоре, вывели связанного мужчину. Мал, толст как колобок. Пойди-ка, Захарий, тряпку из комнаты во двор выброси, а то всю комнату задымит, прокоптит. Да нам-то что?» Э, брат, Иван Васильевич Бояр до да знатных людей, до да заговорщиков из города выселит. Кого казнят, а кого за муром. А жилье-то нашим, московским служилым людям достанется. Приведется и тебе. Ох ты же! Вскоре исходящая вонючим дымом тряпка вылетела в окно. Федор тлеющую тряпку с сапогом затоптал, прислуги наказал. За домом присматривай, не то спросит строго. Задержанного сдали писарю и приставам, отправились отдыхать. А утром тревога. Всех подняли. Государь приказал полку в Москву возвращаться. Оказалось, государь уже сам в столицу выехал, получив с гонцом известие о мятеже братьев. Царь Иван ожидал подобного известия и опасался. Архиепископ Феофил был отправлен в Москву, а выезжая из Новгорода, государь забрал с собой богатую церковную казну. Распре между братьями шла давно. Особенно не жаловал Ивана удельный князь Андрей Большой Углицкий, который склонил на свою сторону Бориса Волоцкого. После смерти отца, великого князя Василия II Васильевича Темного, его третий сын получил в удел Углич, Бежецкий верх и Звенигород. После смерти еще одного брата, Юрия Васильевича, великий князь Московский Иван, пользуясь тем, что младший брат не оставил завещания, прибрал себя в княжество города Юрия – Дмитров, Серпухов и Можайск. Другим братьям собирание земель Иваном не понравилось, каждый считал себя равным Ивану по праву рождения, но мало кто из братьев родил за всю Русь. Вместе Андрей и Борис заключили тайный союз с Казимиром, королем польским и великим князем литовским, злоумышляя против Ивана, не послушав уговоров матери. Братья, объединив свои полки, с 20 тысяч эмиратников двинулись к Ржеву, потом повернули к Пскову. Иван послал к братьям из Москвы епископа Вассиана Ростовского для переговоров. Братья, чтобы тянуть время, направили в Москву своих бояр для обсуждения условий. Иван предлагал хорошие условия для перемирия, например, князю Андрею, города Алексин и Калугу. Андрей предложение отклонил. Иван был в сложной ситуации. Он получил сведения, что Казимир хочет напасть на Новгородские земли. Шевелился Левонский орден, да еще и Минли прислал с гонцами неприятные известия, что Хан Ордынский Ахмат собирает войско для похода на Русь. Иван рассчитывал на полки братьев в противостоянии с Ордой, а братья предали. Пока шли переговоры, которые бояре Андрея и Бориса затягивали намеренно, братья поехали в Псков просить союза против Ивана. Псков всегда принимал у себя недовольных московской властью, но ситуация изменилась. Псковичи нынче союзники, и Псков братьям отказал. Братья велели опустошить псковские земли. Ратники братьев грабили и убивали, оскверняли жены девок, действовали жестоко, как на землях неприятеля. Псков собрал 200 рублей серебром, откупился от братьев. На время Андрей и Борис утихомирились. Весной 1480 года, застав по засечной черте и сопредельных земель, стали поступать тревожные донесения о появлении лазутчиков Ахмата, его конных разъездов. Искали броды через реки, дороги высматривали. Так всегда бывает перед появлением большой армии. Иван направил в Крым срочным порядком посольств. Уговорились, что в случае нападения Ахмата на Русь, минлигерей нападет на земли Казимира, давнего союзника Большой Орды, тем самым свяжет армию Казимира, не даст напасть с западных границ. Еще одно посольство отправилось к Ногайскому Мурзе Емгурчею, дабы через него снестись с Ибаком. К сожалению, посольство запоздало. Емгурчей был в походе, и Ибак с помощью опоздал. Однако исполнил функцию важную – убил Ахмата в становище. Иван стал рассылать во все удельные княжества и города грамоты с призывами готовить ополчение, людей, оружие и припас огненные и съестные, и быть готовыми выступить к Коломне. Иван ошибочно посчитал, что Ахмат двинет свою армию на Москву самой короткой дорогой. Летом 1480 года Ахмат в степях собрал сильное войско. Иван приказал ополчению собираться у Коломны. Но братья примиряться не желали. Иван опасался, что в самый опасный момент, когда Ахмат начнет войну, братья со своими ратьями ударят в спину. И основания для такого беспокойства были. Докладывали люди из ближнего окружения братьев, что к Ахмату выехали переговорщики. Вполне могло быть, что за помощь в войне с Иваном Ахмат даст ярлык на княжение Андрею, самому честолюбивому и завидующему из братьев. Уже когда Ахмат с войском был недалеко, братья прислали Ивану письмо. «Если исправишься и притеснять нас не будешь, останешь держать нас как братьев, то придем к тебе на помощь». Иван был вынужден пойти навстречу братьям, отписал Андрею Большому Можайск, и только в последний момент, когда противников разделяла только Угра, братья привели свои войска под руку Ивана. Иван помощи был рад, любезен с братьями, но ничего не забыл. Пока был жив наследник великого князя Иван Молодой, князь братьев не трогал, щадил. Но как только Иван Молодой умер, да еще повод случился, в 1492 году Андрей отказался послать Ивану в помощь войско, Иван не сдержался. Прямо в Кремле арестовал непокорного брата заключили его в тюрьму, а охраняли непростые воины, а князья служила и дебояре. Андрей так и умер, в железах, в узилище через два года. Тогда же двух сыновей Андрея арестовали в Угличе, перевезли в Переяславль, где держали в Великой Истоме много лет до смерти. Повод в 1492 году был серьезен. В Большой Орде после смерти Ахмата большая замятня пошла. К власти рвались многие. Отравление и удавка на шею были обычным делом. Орда развалилась на части. На союзника Ивана, Менглигирея, ордынцы войной пошли. верный союзническому договору, Иван стал собирать армию идти в Крым. Борис Володский прислал полк, а Андрей отказался. Дело было еще в мае. А когда Андрей в сентябре приехал в Москву, Ивану был принят ласково. На следующий день, пока бояре Андрея были в одной комнате, в другой, где был Иван, он был схвачен. Весной 1480 года Ливонский орден получил от ханских послов Ахмата золото, и рыцари напали на псковские земли, и так пострадавшие от набегов братьев Андрея и Бориса. В июне этого же года на правом берегу Оки, уже не скрываясь, шастали ордынские разъезды. На Окской засечной черте воеводой был дальний родственник Ивана, князь Василий Верейский, а в Серпухове стоял с полком сын Ивана Иван Молодой. Царь собрал Боярскую думу для совета. Как всегда, судили-редили долго. Дума во мнениях разделилась. Половина бояр отстаивала необходимость дать отпор татарам. Но группа серебролюбцев во главе с и вы ощерой и Г. мамоном настоятельно советовали Ивану спасаться бегством в Белоозеро вместе с семьей. Москва, де не раз была взята татарами, сожжена, но снова восстанавливалась а окиптица Феникс из пепла. Иван от бегства отказался. Прирожденный властолюбец и тиран считал, что его должны бояться и любить. Но кто будет бояться и любить, если он оставит столицу, сам убоявшись врага? Иван остался в Москве но отправила в Белоозеро Софию с детьми. Туда же отправилась Государева казна. Гарнизоны в Тарусе, Серпухове и Коломне усилили. Крепости сильные могут держать оборону долго. На левый берег Ки выдвинулись великокняжеские полки во главе с воеводами, князем Холмским, а также Семеном Релополовским-Хрипуном, Данилой Патрикеевым-Щений. Воеводы и сотники сами опрашивали людей, купцов достранствующих, идущих из южных земель. Оказалось, многие видели татарских воинов, и число их было велико. Стало ясно, войны не избежать. Иван устроил совет. К тому времени вернулся с посольством князь и Извенигородский звенец из Крыма привез обнадеживающую новость. Договор подписан, и хан крымский минлегирей с войском выступает немедленно на польские земли, а конкретно на Подол. Рассматривали разные предложения. Народ служивый, не думские бояре. Выдвигали реальные варианты, как ослабить Ахмата. После споров приняли решение направить на Орду речным путем судовую рать под руководством князя Звенигородского Ноздреватого и служилого татарского царевича Нурдаулета. Плавание долгое, не одну неделю. Но к тому моменту, когда Ахмат будет на Оке, судовая рать уже будет воевать Аулы Ордынские и саму столицу, сарай Берке. Почти все воины в поход с Ахматом ушли, и предприятие должно быть успешным. Конечно, Мурзы, что в Орде остались, тут же отправят гонцов к Ахмату. Ситуация получится патовая. Пока Ахмат Москву повоевать хочет, русские уже сарай разорят. Обеспокоится хан. Войска к своей столице повернет. Богат сарай, и еще неизвестно, кто выгоды больше получит в виде трофеев и пленных – Ахмат или Иван. А еще предложили с началом боевых действий отправить кружным путем в тыл армии Ахмата сильную конную рать. И коммуникации такой отряд перережет, и поволноваться хана и Мурс заставит. Однако армия Ахмата шла по правому берегу Аки. Миновала Мценск, Любуцк, Адоев и вышла к Воротынску. Сам же царь расположился в Кременце, между Медынью и Боровском. В Стане русских беспокойство – Все силы Ахмата расположились западнее, чем ожидалось. Вместе с ханом шли его племянник Касим и шесть царевичей. Замысел хана в русском стане разгадали. Ахмад хотел соединиться с войском Казимира и объединенными силами сломить оборону русских и двинуться к Москве. Татары жаждали трофеев в богатом городе. Деньги за все годы, что Иван платить отказывался. Русским пришлось перебрасывать конницу и пешцев к Калуге и на берег Угры. Из Твери подоспела рать Михаила Холмского и Иосифа Драгобужского. Конница русская патрулировала берега, убродов сильные заставы выставили с пушками и пищалями. Ордынское войско вышло к Угре сразу в нескольких местах 6 октября. Ширина реки в этих местах от 80 до 100 аршин, или 120-140 метров. Разведка Ордынская стала прощупывать броды, но русские местность знали стоило татарам сунуться, тут же полили из пушек, тюфиков и пищалей. Татары, постреляв от злости из луков, отступали. Фёдор со своим полком тоже был на угре, как сотник, командовал заставой. Но все действия татар и даже местность точь-в-точь -точь повторяли то, что происходило восемью годами ранее, в 1472 году. Только тогда Фёдор был молодым и неопытным дружинником, а сейчас опытный сотник и оценивал ситуацию по-другому. Опасался Фёдор, что стояние войск царских растянулось на 60 верст, от Калуги до Юхнова. Ударь Ахмат в одном месте, всеми силами, и остановить такой прорыв тяжело будет, а то и невозможно. А до Москвы рукой подать, и в столице только городская стража осталась». Старший пушкарь Федору подчинялся, хоть и к пушкарскому приказу относился. Коней своих и пушкарских с подводами для перевозки пушек в роще неподалеку спрятали от жадных взгляд татар до стрелых. Зато другой берег голый на несколько верст. Три дня татары разведку проводили. Сунутся на конях наоборот, а Федор командует пушкарям. «Пли!» Палили из всех стволов сразу, чтобы как можно больше ущерб нанести. И наносили. После каждого залпа один-два ордынца с коней убитыми падали. да лошади. Тоже ущерб. Для татарина вдали от своих степей конь все. И транспорт, и печка в холода. А когда голодно, то и еда. Федор, как и Заставские, полагали, отпугнули поганых. Но утром, 8 октября, впереди на другом берегу туча пыли показалась. Федор сам на дерево влез, хоть по чину непотребно, и ахнул, увидев приближающееся войско татарское. Тут же пушкарям крикнул: Готовьтесь! «Запальники калить и гонца послал к ближайшему полку за помощью. Заставские и пушкари, и затинщики поняли — не устоять. Но никто не запаниковал. Судьба у воина такая. Пришел ворок, будь готов живот положить за отечество. А войско татарское все ближе. Федор к старшему пушкарю. «Лавр, не стреляй залпом, прорвутся поганые. Сначала одна пушка, через время другая, и пусть заряжают быстро. А как в воду войдут, и коням вода по брюха будет, так пусть тюфяк голос подаст. Федор, ты за своими затинщиками следи!» Все сделаю как надобно. Уже фигуры татара отчетливо видны. Из луков самые нетерпеливые постреливать стали. Да только стрелы в воду падали с недолетом или бессильно утыкались в бревна засеки. Татары уже к урезу воды подскакали. Выстрелила первая пушка. Засека дымом окуталась. За ним не видно, удачно ли попадание. Как только дым рассеялся, грянула вторая пушка. Зря Фёдор беспокоился. В такую массу коней и людей промахнется только слепой. И кони убитые были, и люди. Но татары в воду вошли. Сзади другие напирали. Бабахнул тюфяк. Вот уж поистине коса смерти. Свинцовый дроп многих из выбил. Таких бы тюфяков, да с десяток. Первые всадники уже на середине реки. Сабли сверкают. Федор скомандовал. Затинщики, целься! затинщики грянул нестройный залп. Еще несколько татар из седел воды реки выпали. Подхватило их течение, понесло. Поганые стали из луков стрелами защитников заставы осыпать. Кабы не брев стоящие с рубом, все бы полегли. Татарам вода разогнаться не дает, время против них работает. Пушкари первую пушку перезарядить успели, и почти в упор выстрелили по поганым. Ворвались все же татары на заставу. Сеча пошла. У татар преимущество. На конях. Один десяток с русскими сражается, другие заставу с двух сторон обходят и дальше вправо забирают, где лук и леса нет. Для конницы простор нужен маневр, скорость. Федор в первого же татарина из затины выстрелил. Тяжелая свинцовая пуля вышибла татарина из седла. Федор саблю выхватил, от второго татарина отбивается. «Помог ему один из пушкарей. Банником, которым пушку заряжают, ударил татарина по голове, как большой дубиной. И сам упал сраженный. На Федора еще один наскочил. По-татарски орет что-то, видимо грозится. Замахнулся поганой саблей. А Федор лошадь саблей полоснул по ноге. От боли лошадь на задние ноги встала, татарин с трудом в седле удержался. А как лошадь на передней ноги опустилась, сам татарина в бок уколол. Обернулся, а из затинщиков один он остался. Да дива дивная, татары назад несутся, вброд реку переходит. И любой его срубить может. Бросился Федор. Федор забревно. лег. Татары коней нахлестывают. Последний мимо проскакал. Фёдор приподнялся. К заставе русская дружина летит, да числом большим. Стал Федор во весь рост, а конница уже мимо него и сходу в брод. Ордынцев гнали две версты, но увидели крупный отряд врага. Назад повернули. Зато время Федор заставских парней успел осмотреть. Все насмерть побиты, один он в живых, да что удивительно: ни царапины нет, даже ранение легкого. Везучий такой или ангел спас. Дружина назад вернулась, Разгорячённая боем. С коня бы и воду спрыгнул. «Ты что, один остался? Чудом уцелел. Я свой десяток оставлю. Князю Холмскому сегодня же доложу. Полагаю, к утру подкрепление прибудет, а то и вовсе тебя сменят. Небось, страх он терпелся. А то. Их сотни, а нас горстка была. Да и ту побили, почитай всю. Держись. Как звать-то тебя? Федор Сухарев. Сотник затинщиков. Запомню. Воевода на коня вскочил, отдал распоряжение одному десятку остаться, и всадники ускакали. К Фёдору Ратник подошел. Сегодня в четырех местах татары прорваться пытались, да не получилось нигде. Фёдор попросил Ратников в близлежащую деревню за подводами съездить. Погибших заставников отпеть надо и похоронить по христианскому обычаю. Все же жизнь свою за царя и отечество отдали. Пока один умчался, с другими воинами оружие собрал. Всех снесли в одно место, редком уложили. У всех страшные сабельные раны, после которых не выживают. Фёдор, знакомый с огненным боем, п тюфяк осматривать начал. Не приведи бог, поганые еще наскочат. Без пушек беда, и обе пушки зарядил, и чуфяк. Огненные припасы рядом, не успели до них татары добраться. Сухих дровишек собрал, жаровню зажег, запальники туда железные сунул. Пока день не кончился, заставы пушки к бою готовы быть должны. А ночью татары почти никогда не нападают. Три подводы с ездовыми всадник привел. Тела погрузили, в деревню повезли. Перед тем, как уехали, Федор каждого павшего за руку подержал, прощался. А его от должности старшего по заставе не сменили, а до тех пор уходить он не вправе. Либо стрелецкий глава Панкратии Зотов сменить должен, либо разводящий по имени Смерть. И никак иначе. Поужинали в сухомятку, караул на ночь выставили. Татары запросто ночью кого-то выкрасть могли. Попытать с пристрастием о войске русском, где полки стоят, да сколько воинов в них. А с утра пополнение на заставу стало прибывать. Сначала два десятка затинщиков из полка Фёдора, потом пушкари, да еще и тюфяк привезли. Федор полагал, что конные ополченцы уйдут, а нет, еще десяток прибыл. И получилось на заставе полусотня, поскольку брод в этом месте удобен для перехода, и воеводы сочли, что попытка татар прорваться может повториться. Так и получилось. Сначала татары большим числом атаковали в районе Апаково городища и наткнулись на крупные силы русских. Разгорелась ожесточенная сеча. Несколько часов бились и не выдержали татары. Отступили за Угру. Ополчение за ними кинулось и гнало поганых до лузы. Лишь опасение воевод попасть в ловушку, на которой татары гораздо были, заставило повернуть за угру на исходные позиции. Повторное нападение последовало на заставе Фёдора. Сначала к броду подскакал отряд татарский в полсотни сабель, явно на разведку. Сунулись в воду, а пушкари залп из двух пушек сделали. Татары упорствовали, хотя двоих убитыми потеряли. Уже на середине брода пушкари задействовали оба тюфика. И дистанция короче, и свинцовый дроп летит снопом, рассеиваясь по фронту. Полусотня татарская в половину уменьшилась, вода кровью окрасилась. Замешкались татары. Фёдор командует затинщиком. Залпом, пли, загромыхали затины, берег дымом затянуло. Ополченцы на коней вскочили и кинулись к татарам. Силы-то теперь равные, нету татар-преимущества. Когда приподнялся и рассеялся пороховой дым, стало видно, что татар десяток всего, да и те к своему берегу повернули, а следом за ними ополченцы жаждут догнать и порубить. Уже на другом берегу после небольшой погони настигли, бой завязался скоротечный. Один из татар все же ускакал. Остальных порубили. Ополченцы назад возвращались, а далеко за ними войско ордынское показалось. Федор шапку с головы сорвал, стал размахивать, подавая сигнал тревоги. Да ополченцы переговариваются между собой, делятся подробностями боя, еще в горячке после схватки. Федор у затинщика рядом затину из рук вырвал, выстрелил вверх. Ополченцы наконец-то по сторонам головами завертели. Увидели приближающуюся конницу. Сразу своих коней нахлестывать стали. Брод быстро не перейти, вода не дает. Если татары быстро подойдут, посекут ополченцев стрелами. Пушкари уже приготовились у своих орудий. Ополченцы влетели на берег в пятнах крови, мокрые от воды. Татары стали осыпать русских стрелами. Защитники за бревнами укрылись. Татары стали спускаться с берега в реку. У пушкарей выбора нет. Припали к пушкам, дали сначала зал, потом из обоих тюфиков. О, не понравилось татарам потери понесли. Не меньше двух десятков поганых в плавание пустились по угре. Да еще раненые кони в огонье бьются, мешая переправе. Брод узкий, аршин 50-60 шириной, а в стороны сразу глубоко. Сунулись туда татары, а кони до дна копытами не достали. Пушкари отстрел потери понесли, но у пушек хлопочет У них сейчас вся сила огненного боя.